Часть 20. Ультиматум. Чак Моррис, грозный крепкий мужчина по 2 метра ростом, вселяющий своим суровым выражением лица и шрамами страх в собеседников, получив пощечину лишь плотно стиснул зубы и свои здоровенные кулаки, и молча отправился раздавать приказы беспрекословно подчиняющимся ему членам гильдии. Его резкие и грубые команды выдавали испорченное настроение. Он отыгрывался на тех, кто его боялся. «Я же плевать хотел, как он себя чувствует и чего хочет». Раскомандовался тут спасатель хренов. Гора мышц, а мозгов кот наплакал. Бесполезно даже пытаться защищать весь периметр города таким малым количеством людей, когда счет до схватки идет на часы, тем более от львов-вандалов. Отаская тяжелые камни к воротам, его люди лишь сильно устанут, полностью выдохнутся перед боем и будут не способны на оказание сопротивления в самый важный момент. Я видел около десятка жизней львов в дикой природе. Они очень упорные и в одиночку готовы валить даже очень толстые в несколько метров в обхвате деревья и разрывать узкие и глубокие норы, если голодные чувствуют поблизости страх своей жертвы. Они легко разобьют ворота, сколько бы хлама под них не сложили. Тем более, если их будет сразу пара десятков. С внутренней стороны укреплений выход на городские стены есть не только через башни, но и просто по каменным лестницам. Таких мест несколько, так что стены лишь создают иллюзию безопасности. Но на самом деле являются настоящей ловушкой для стоящих на них людей. Лучше бы гильдия всеми силами укрепила подступы к одной отдельно стоящей посреди города центральной дозорной башне. А еще лучше – поставила монстров в условиях, где их количество не будет играть роли, так как больше одного им в тесных рамках будет не развернуться. По-хорошему, если уж и принимать бой, то где-нибудь в узком подземном тоннеле. Да хоть в сточной канализации, где за спиной будет надежный тыл, или такой проход, через который львы и вовсе не проберутся, а человек сможет. Узкая, отводящая стоки за стены города канализация далеко не самое приятное место в столице. Но для успешного боя куда больше подходит, чем любое открытое место на возвышенности, которое легко окружить, и откуда уже не сбежать, если монстры начнут разбирать стены и крушить основания. А крикуны и вовсе могут забежать по стенам, если есть хоть малейшие выступы. Представляя возможную схватку, я мысленно подыскивал в уме место с узким и тесным проходом, куда ни львы, ни крикуны не протиснутся. Добавить к этому несколько кувшинов с ядом на уровне уже опробованного четырехкомпонентного, длинное копье и несколько запасных, и я смогу перебить в подобных условиях еще пару сотен монстров в одиночку, даже не прибегая никакой духовной силе. Уже использованная мной ранее тактика и в городе была лучшим решением. Может, Чак Моррис, и выдающийся охотник, и умелый лидер. Но понимание, как лучше действовать в этом конкретном случае, у меня было куда больше, чем у него. Я проводил его уверенным, слегка насмешливым взглядом. Но когда обернулся и глянул на ланчера и Ками, был удивлен их подавленному состоянию, реакции на прошедший только что разговор. Ками тряслась, как соломинка на ветру, таращась на меня недовольным и испуганным взглядом. Ланчер тоже выглядел испуганным и подавленным. Опять готов был расплакаться. Стоял бледный, как мел, вжав голову в плечи. «Люди, вы чего?» Просьба паренька подсказала мне, что происходит. «Марк, братик, прошу, не надо, не зли больше мастера Чака. Я чуть не описывался от страха. У него такая сильная духовная аура. А когда ты его разозлил, мне захотелось бежать от ужаса. Даже показалось, что он еле сдержался, чтобы не убить тебя. Нет, нас всех!» В плане выражения своих чувств младший братец был всегда очень откровенен. Его грубо перебила нахмурившаяся девушка. «Марк Кансай, я не понимаю тебя. Зачем ты ссоришься с господином Моррисом? Без главы и его гильдии нам здесь не выжить, а ты словно специально добавляешь нам проблем», — высказала мне претензию Ками Лот. «Вот оно что». Никак не отреагировав на слова девушки, подумал я. «Ланчер и Ками...» Из-за усиливающегося с ростом их духовной силы духовного чутья запаниковали под давлением мощной духовной ауры сильного боевого мастера. Я уже заметил, что эмоции человека усиливают ее силу и воздействие. Жажда убийства складывается с духовной аурой и даже способна лишить слабого противника воли к сопротивлению. И тут моя старая проблема дала о себе знать. Я опять вообще ничего не почувствовал. Как и в случае с учителем Ай, экзаменатором и комендантом Дюраном, я не смог почувствовать их духовную силу хотя они признанные боевые мастера я также полностью перестал ощущать силу рампа так как моя собственная сила постоянно и быстро росла я думал что это временное явление и все восстановится но теперь было очевидно что нет в приграничном особняке мы с братом чувствовали рампа мастера гора и сильных монстров одинаково чутко не могли спать испытывали беспокойство но после моего случайного поглощения духовного камня третьего уровня у меня внутри что-то сломалось Духовное чутье просто исчезло, как и боль в правом колене. Заметил я это далеко не сразу, а уже в столице, оказавшись под стражей. А ярко этот дефект проявился во время встречи с главой клана Ракун. Лия вся тряслась под его пристальным взглядом, а мне хоть бы хны. Возможно, только поэтому он вообще стал меня слушать. Я перестал чувствовать чужую духовную ауру полностью, но и мою также никто теперь не чувствовал. Ланчер даже не заметил, насколько я стал сильнее». Роившиеся в голове догадки еще раз наглядно подтвердил произошедший на высоких тонах разговор. Ками и Ланчер были отличными демонстраторами духовного чутья в действии. Они хорошо показали мне подавляющее воздействие духовной ауры Чака, когда он попытался меня запугать. Однако я не дрогнул перед его духовной силой, и это его сильно удивило. Он явно не привык к подобному отпору и не мог точно понять, какова сила у меня, вот и слился. Короче, что-то, что должно транслировать мою духовную ауру наружу и помогать улавливать чужую, во мне безвозвратно сломалось, что могло в будущем сыграть злую шутку. Я не почувствую приближения серьезной угрозы и уже сейчас не могу различить слабых и сильных противников. Но в этом дефекте таилось и два компенсирующих его преимущества. Я сам переставал быть открытой книгой для врагов, что могло остановить их от желания атаковать. И теперь меня нельзя парализовать страхом, как других. Разве это не явное преимущество в борьбе с сильным противником, слишком полагающимся на этот эффект? При желании я могу имитировать, что сильно испугался, сдался, покорился, чтобы разыграть из себя слабака. Возможно, я зря этого уже не сделал с Моррисом, но именно в этот раз простительно, ведь я отстоял нашу сланчером независимость и не дал ему забрать Ками. Главное, чтобы этот опасный человек из мести не устроил мне какую-то пакость. Все-таки он уважаемый в стране человек, И должен беречь репутацию. Я надеялся, что он не рискнет своим добрым именем ради мелкой мести. В любом случае, нужно было поскорее убраться с его глаз, пока он что-нибудь не придумал: Ками, ты не знаешь, где находится гильдия целителей? Вместо каких-то извинений и ответа на претензии девушки спросил я: Конечно. Недовольно хмыкнув и демонстративно отвернувшись, и скрестив руки на груди, изображая обиду, ответила она: Если пообещаешь мне слушаться и не делать больше никаких глупостей, я покажу дорогу. «Но сначала ты должен попросить у господина Мориса прощения. Я требую, чтобы ты сейчас же перед ним извинился или...» «Ланчер, пойдем!» Хлопнув брата по плечу, сказал я и направился к ближайшему переулку, чтобы скрыться с глаз охотника. Похоже, зря я вообще вписался за камень. Она готова лизать напугавшему ее до дрожи к голове с задницу и умолять его о защите. А для этого собиралась подмазаться к нему моим унизительным, заискивающим извинением. «Да уж, раз она держит Марка за слугу, пусть бежит к своей горе мышц». «Мне плевать. Я не ее ручной дружок и не собираюсь играть в ее игры». «Куда вы?» Заметив, что осталась на сцене без зрителей кинулась за нами вследками. «Гильдия зрителей совсем в другой стороне. Она возле храма пяти богам». Девушка чувствовала себя оскорбленной и униженной. «Вот дура!» Рискнула ради этого неблагодарного и хамоватого деревенщины. Покинула повозку родителей, а он даже не желает отвечать на ее вопросы. «И наемники-стражники тоже хороши». Их даже не оказалось в городе. Выходит, зря она носила на себе ту уродливую тряпку, чтобы скрыться от них. Как только она вновь встретится с родителями, потребует у них ни монеты им не платить. Они ни на что не годны, кроме как делать грозный вид. Бездари. Это из-за них она попала в такую дурацкую ситуацию. И Марки ей опять совсем разонравился. Такой же напыщенный и грубый осел, что и балин юрт. Так лучше уж выходить за сына правителя, чем за какого-то грубого и неотёсанного деревенщину. Нет. Она действительно была словно одурманена. Матушка была права. Глупые чувства, питаемые к вымышленному ею же образу несчастного Марка, совершенно ослепили ее. А другим-то со стороны виднее. Девушка последовала за парнем, но лишь для того, чтобы объявить ему, что если он не собирается ее слушать, между ними все кончено. Она даже в сторону его не посмотрит. Они больше не близкие друзья, а только соперники. Почему-то Ками была уверена, что Марк сразу сдастся. Если он ее действительно любит и ценит, сразу подчинится. Так работала ее впитанная с молоком матери логика. Кто любит, тот подчиняется. Но проблема была в том, что она даже не представляла, кем пытается манипулировать.